Рассказывает Анастасия Жахаревич. «Прихожу разглядывать маникюр и педикюр, сделанный нашим волонтером для одной молодой пациентки». Она улыбается, разглядывает ручки-ножки, перебирает пальчиками с ярким лаком, радуется и говорит. «Ой, девчонки, муж придет, я его посажу на кровать, а потом из-под одеяла ножку тогда стану и фривольно так по его бедру проведу».